Глава 8. Планета Олкив. Спасение или гибель. Маршал осмотрел экипаж. Несколько человек ранены, но эвакуировались почти все. Шатл взорван вместе с неприкосновенным запасом, который необходим для выживания. Вот на такие случаи в шаттлах всегда имелись медикаменты и небольшой набор продуктов питания на первое время. Поразив цели, истребители больше не возвращались. Выходить на связь с кораблями на орбите, замаскированными под звездолёты Тормов, нельзя, чтобы не демаскировать. Первое, что нужно сделать отойти подальше от места посадки. Если начнётся наземная операция, шансов на победу никаких. Оружие есть не у всех, правда, имелся повод для радости. Один из пилотов катапультировался на боевом роботе, когда маршал его увидел, выходящим из джунглей, и обрадовался. Это уже солидная защита. Пилот доложил, что имеет полный боекомплект и запас хода на несколько тысяч километров. Посмотри, может, сохранилась запись посадки, если да, определим маршрут движения. Поднимайтесь в рубку, сами и посмотрите. Поднялся, посмотрел на схему. Джунгли и джунгли. Но в 50 км река, горы и немного открытой местности, подходящее место для лагеря. Приняв решение, опостроил экипаж и проверил экипировку. Ничего хорошего. Экстренная эвакуация сделала своё чёрное дело. Экипированы были кое-как. Главное, у всех имелись дыхательные маски и запас дыхательной смеси на месяц. С питанием плоховато. Дня на 2 хватит при жёсткой экономии. Воды на сутки, за это время надеялся дойти до реки. Медикаментов минимум. Экипировка не для путешествий по джунглям. В целом ничего хорошего, но не фатально. Мы вели неравный бой, в результате которого пришлось экстренно эвакуироваться. Повезло, могли это сделать и приземлиться на планете Олкив. Мы живы, у нас есть припасы, медикаменты, оружие и боевой робот. В 50 км протекает река, открытое место и горы будет где укрыться. В джунглях мы уязвимы. Будем продвигаться к реке это наше спасение. Впереди движется робот и пробивает путь всей группе. Мы следом за ним. Оружие приготовить к стрельбе. В случае опасности применять без разрешения. В джунгли опасное место. Страхуйте друг друга. Я иду замыкающим и прикрываю колонну сзади. Послышались вопросы. Нас спасут, нас заберут с планеты. Спасут не то слово. Мы уже спасены. С планеты эвакуируют обязательно. Для этого нужно продержаться какое-то время. Утешение слабое, но правду маршал сказать не мог. Понимая, в ближайшее время не спасут, но такая правда подорвёт моральный дух экипажа, и поэтому отделолся полуправдой. Все вопросы потом. Пора двигаться, а то как бы тормо мы не начали планетарную операцию по нашему уничтожению. А вот это он сказал зря. Экипажи исключительно летали и бились на звездолётах. На земле они практически ничего не могли. Отряд запаниковал. Маршал понял свой промах и успокоил людей: не паниковать. Если ещё не начали, то могут подумать, что мы погибли. На нашей стороне хорошая маскировка, под кронами деревьев отряд не видно. Койка как организовались и двинулись по намеченному маршруту. Спасала корабельная дисциплина. Экипаж на поверхности представлял собой идеальную мишень. Не тактики не умение воевать, не говоря уже о выживании в экстремальных условиях. Экипажи этому не обучали в академиях. Современная война не требует боя на поверхности, для этого существуют истребители или планетарная бомбардировка. Поэтому для Солем важным преимуществом стало появление десанта в виде бойцов. В будущем Маршал решил ввести планетарную подготовку в курс программ академии. В будущем А сейчас экипаж представлял собой плохо экипированный табор. Продвигались медленно, постоянно слышались жалобы. Это при том, что боевой робот добросовестно прокладывал дорогу орудием огромным мечом. Был у него такой в арсенале. Вот и пригодился. Нужно срочно принимать меры, иначе до конечной точки маршрута таким темпом не дойдём. Что я в самом деле веду себя с ними как со школьниками, командую я или нет? Командир целой звёздной империи так нужно и действовать, соответствующими методами, а не извесно. Мы находимся в телу врага в экстремальной ситуации. Экстремальные ситуации требуют экстремальных мер выживания. Иначе смерть. Отряду прибавить темп, от робота не отставать. Кто отстанет, будет выбираться сам, отряд ждать никого не будет. С этого момента только чёткое выполнение команд. Кто не хочет жить, может и умереть. Это ваш выбор. Пилоту робота прибавить темп. Отряд отреагировал злобным шипением. Назревал бунт. Тем не менее, остоны уменьшились, темп увеличился, вышли на поляну с ручьём. Люди кинулись к квадриа Куда? Она может быть непригодна для питья, сначала нужно проверить. Проверили. Действительно, пить нельзя, слишком много местной микрофлоры в воде. Нашли специально созданные для этой цели таблетки очищающие воду. Подходящей ёмкости не нашли, приспособили специальные мешки, не пропускающие воду. Набрали, обеззаразили и теперь имели запас воды. Со свежими силами прошли 15 км. «Что будет завтра?» — не хотелось думать. «Пятьдесят километров по джунглям даже с роботом, двигаясь с неподготовленными людьми?» Задача почти невыполнимая. Остановились на ночлег. Разбили лагерь. Люди падали от усталости. Пилот робота тоже устал от однообразной работы. Не устал только сам робот. Маршал сменил пилота, дав тому передохнуть. Завтра у него не менее сложный день. В академии его учили управлять такими машинами, то чего не знал, подсказал пилот. Пока люди приходили в себя, нужно вести боевое охранение. Джунгли полны зверья. Сканеры постоянно фиксировали передвижение не маленьких объектов вокруг лагеря. Установить охранную систему невозможно, её просто не было. Со всех сторон джунгли. Надеяться можно только на себя. Вечер постепенно угасал. Наступало самое сложное время суток для отряда. Первая ночь в диких джунглях. Маршал окинул взглядом кабину. Узел связи не активирован. Он сразу задействовал его в пассивном режиме, потом стукнул себя по лбу рукой, как я раньше не подумал. На планете наш десант надо связаться. Но нарушив радиомолчание, могу навлечь на себя такут тормов. Подумав, решил рискнуть. Выбора нет, но Четряд может не пережить. Жизнности вокруг моря и с наступлением ночи она активизируется. Начал выходить в эфир на малые расстояния, постепенно увеличивал радиус действия на передатчике, вызывая десант и дипломатов. Тишина. Ещё увеличил радиус Наконец дошёл до значительных расстояний. Дальше увеличивать опасно. Ответа нет. В отчаянии собрался отключить связь, но нет. Послышался ответ после обмена кодами опознавания. Кто на связи? Руки от волнения вспотели. Боясь потерять волну, зафиксировал и торопливо ответил. На связи маршал Квотов. Наши корабли уничтожены торпедами, экипажи успели эвакуироваться на поверхность планеты. Кроме нас успели покинуть корабли ещё пять экипажей, их судьба мне неизвестна. Командир Де Сантаоров, информацию принял. Определяем ваше местоположение. Наступает ночь, в джунглях полно опасного зверья очень крупного. Разведите несколько костров и приготовьтесь к обороне. Оружие есть у экипажа только личное и один боевой робот. Должны продержаться. Определили ваше местоположение. Нам до вас добираться двое суток. Выступаем немедленно. Спасибо, Орф. А быстрее нельзя? Техники нет. Будем передвигаться по кронам деревьев это самый быстрый способ. Вы находитесь в 500 км от отряда. Прилично. Ничего, преодолеем. Вам нужно продержаться это время. Находитесь всё время на связи, будем корректировать ваши действия. Об остальном не спрашиваю, вам сейчас будет не до этого. Объявляйте боевую тревогу. Теперь ваша жизнь в ваших руках. Попробуйте передать информацию другим спасшимся экипажам. Маршал быстро скопировал информацию и поставил на автоматическое повторение. Немедленно объявил боевую тревогу. Приготовиться к бою. Отряд непонимающе хватался за оружие, не зная от кого защищаться и с какой стороны. Занять круговую оборону. Местное солнце скрывалось за кронами деревьев, окрашивая небо в зеленоватый цвет. Джунгли оживали, и местные хищники подкрадывались к лагерю, чувствуя необычную добычу. Люди кое-как организовали круговую оборону. Маршал очистил пространство вокруг лагеря, чтобы не дать возможным зверям подобраться незаметно. Поваленные деревья поджёг по кругу огнемётом. Солнце село, но вокруг от пламени стало светло как днём. Местная живность всех рангов, и мелкая, и крупная огня боялась, знали, что это такое. Огонь уничтожал всех безжалостно, и противостоять ему невозможно. Увидев пламя и ощутив жар, отступили. Первый раунд в борьбе за жизнь люди выиграли. Пока только первый впереди двое суток. Паузу квоттов использовал, сообщив людям, что через двое суток прибудет помощь. Наш десант, состоящий из бойцов, идёт к нам на помощь. Нужно продержаться двое суток. Отряд будут атаковать местные звери. Смотрите вокруг и вверх. Нервное напряжение сделало своё дело. Люди всматривались в темноту, которая плотной стеной стояла за пламенем. Вот мелькнула тень, настолько быстро, что глаз едва улавливал, раздался крик, и одного из бойцов местная тварь потащила в темноту. Открыли огонь, тварь убили, но огромная зубастая пасть перехватила бойца, мгновенно убив. Зубы по 15 сантиметров не оставляли шансов выжить. Другим экипажам тоже удалось выжить, и они не знали, что делать, оторванные от своих кораблей. Инструкции маршала вселили надежду, но организуя оборону, теряли людей. Костры отогнали зверьё, но те готовились атаковать. Если у маршала имелся боевой робот, то у них не было. До утра им дожить не удатся. Они просили о помощи Квотова, у того сердце кровью обливалось. Но чем он мог помочь? Разве что запросить помощи у Лока Торсона на орбите? Такой шаг вёл к провалу все операции. Размен неоднозначный: пять экипажей и безопасность цивилизации. Зверьё наступало, даже с роботом, который вёл непрерывный огонь, и шансов дожить до утра почти не оставалось. В отчаянии маршал решился на крайнюю меру, послал на орбиту зашифрованную информацию одним импульсом, понимая, что вряд ли лог что-то сделает и поможет. Лок на самом деле находился далеко. Флотом командовал вновь назначенный Суров, недавний смотритель корабля. Оператор доложила о получении информационного сигнала с планеты. Суров тут же расшифровал. Прислал маршал, просил помощи. Ситуация критическая, до утра экипажи не доживут. Операторы докладывали о нескольких пожарах на планете в районе посадки эвакуированных экипажей. Засветки хорошо видны на сканере. Что делать? Никаких инструкций на этот счёт командующий не давал. Действовать самому не вариант, а вот доложить командующему нужно. Не получилось. Связь отсутствовала. Звездолёт Торсона находился рядом с флагманом Верховной Королевы, и все сигналы подавлялись. Выполнив инструкцию с чистой совестью, решил взять всю ответственность на себя. дал команду Шаттлам на замаскированных кораблях спуститься на планету, забрать экипажи и вернуться на орбиту. Подстраховался в информационном поле коллективного разума, мотивировав такую активность необходимостью проверки источников пожаров и уничтожением экипажей малоразмерных судов, совершивших посадку и уничтоженных впоследствии. Вполне достойная боевая задача. Шаттлы имитируют уничтожение экипажей а на самом деле спасут их, подняв на борт. Решение ответственное и очень рискованное. Планетарная королева видела пожары и нашла такое решение командующего оправданным, поэтому не вмешалась. Замаскированные шаттлы стартовали, взяв курс по координатам, отправленным Квотовым. Маршал с экипажем вел неравный бой со зверьем, который осаждал лагерь. Костры прогорали, темнота приближалась, смыкая стеной вокруг обронявшихся людей, а их становилось всё меньше. То одного, то другого выхватывала какая-нибудь зверюга. Как только темнота сомкнётся, последует последняя атака зверей, которую не остановить. Огнемет не действовал, закончилась горючая смесь. Заряды подходили к концу, батареи просели до 20%. Оказалось, что боевые качества робота в экстремальных условиях сильно завышены. Маршал Остервинелла поливал огнём темноту. Убитых сородичей тут же съедало уцелевшее зверьё, и всё равно рвалось вперёд. Надвигалось неизбежное. Внезапно на робота прыгнуло огромное шестиногое чудовище, пытаясь клыками и когтями пробить броню. Пришлось отрубить ему голову мечом. Передышки никто давать не собирался, и бой продолжился. Боеприпасы закончились. Энергии 10%. Маршал сражался мечом, рубя направо и налево, а темнота подходила всё ближе. С ней и конец. Когда казалось, что спасения нет, сверху зажглись мощные прожекторы. Заработали боевые комплексы Кося Зверьён направо и налево. То сразу отступило. Шаттл приземлился и открылся входной люк. Все на аборд, крикнул Квотов, раненых не забудьте. Вылез из робота и чуть не упал от усталости. Люди кинулись к шаттлу, толкаясь. Квотов лично обошёл лагерь и нашёл несколько раненых, попросил экипаж помочь с погрузкой. Все быстро справились. Как только маршал поднялся на борт, стартовали. Маршал сразу проследовал в кабину. Попросил пилота вызвать на связь командира десанта Орфа и дал частоту. Связь установили быстро. Командир. Отбой. Нас забрал орбитальный шаттл. Спасибо за помощь. Свяжемся позже. Мы на орбите. Понял. Отбой. Возвращаюсь. Жду информацию. Что с остальными экипажами? Пока не знаю. Пилот повернулся к маршалу и сообщил, что за ними тоже посланы шаттлы. Командир, за ними тоже посланы шаттлы, так что отзывай бойцов. Понял, выполняю. Сказать, что Орв удивился, ничего не сказать. Он просто не понимал, что происходит. Откуда корабли с Олем на орбите? Как здесь ощутилися экипажи подбитых кораблей с Олем, непонятно. Тем не менее, Приказ есть приказ. Отменил марш-бросок. Бойцы радостно загомонили. Прежде всего их интересовало, что с экипажами. Только что выходил на связь маршал Квотов и сообщил, что их сняли с планеты наши шаттлы и отправили на орбиту. Эта ночь досталась им трудно. Есть пропавшие без вести, убитые и раненные. Экипажи несут меньшие потери, когда их подбивают там, в космосе. Наша планета не подарок, чужаков не любит. Слово наше разлилось теплом среди десантников. Они гордо закивали, что добились права говорить так, благодаря своей отваге и мужеству, умению жить в этой агрессивной среде, постоянно биться с штормами, которые, не зная кто они, охотились на них как на зверей. Тем не менее, возвращаться в лагерь куда приятнее, нежели быстрым маршем преодолевать 500 км джунглей. Посол Анор узнала обо всём о торфе и очень обеспокоился. Попросил его передать, что они тоже ждут эвакуации. Но этот счёт у меня приказ, никакой связи. Они сами с нами свяжутся, нужно подождать. Наступают какие-то серьёзные перемены. Пожалуй, что так. Откуда флот солем на орбите? Почему его не атакуют тормы? Почему нас не эвакуируют? Вопросы, вопросы, вопросы. Наберитесь терпения, скоро узнаем. Ничего другого не остаётся, ответил Аннор и с тоской посмотрел в ночное небо. В шаттлы вернулись с эвакуированными. Маршал Квотов сразу направился в рубку, увидев Суро, спросил: "Где Лок Торсон?" "Командующий отбыл с системной королевы, я исполняю обязанности командующего флотом." "Так это ты нас спас?" "Да, я." "Кто разрешил?" "Никто, я командующий и сам принимаю решения." "Кто вас назначил?" "Лок Торсон, когда улетал" Если назначил, значит, так надо было. Он знает, что делает, подумал маршал. Вслух снова задал вопрос. Как отреагируют Тормы на наше спасение? Никакого спасения не проводилось. Мы добили оставшийся экипаж солем на планете. Как? Так я интерпретировал рейд на планету в информационном поле коллективного разума Тормов, и планетарная королева одобрила. Только что проинформировал, что все цели уничтожены. Постреляли мы там прилично. Гениально. Откуда вы взялись? Я вас раньше не видел. Командовал звездолётом здесь во флоте, командующий проводил совещание и после назначил исполняющим обязанности. Понятно. А где официальный заместитель Буров? Командует моим кораблём. Вон как. Спасибо тебе, Суров, выручил. Да что выручил? Проявил разумную инициативу, не засветил замаскированную эскадру и всех спас. Продолжай выполнять обязанности командующего до прибытия Лока Торсона, а там решим, что делать. Усталость брала свое. Напряжение последних дней отпускало и требовался отдых. Выдели мне каюту, надо отдохнуть, пока срочных дел нет. Дежурный проводит, располагайтесь в каюте командующего. Квотов не стал спорить. Он уже еле стоял на ногах и думал, как бы не упасть и дойти до каюты. Выходя, обернулся и спросил усталым голосом, впрочем, не ожидая ответа. От Локаторса новостей нет? Как же нет, есть. Сам прислал. Нет в информационном поле коллективного разума торма вся информация. Маршал почти падал, но всё-таки задал вопрос. И что там? Только коротко. Лока Торсана назначили системной королевой в звёздной системе Цурон. Наша системная королева стала верховной королевой цивилизации, победив в поединке прежнюю королеву. Маршал улыбнулся, подумав: "Всё получилось. Цели операции достигнуты и даже больше". Мысли сверкнули и угасла вместе с памятью. Он в изнеможении упал. Суров приказал доставить его не в каюту, а в медицинский центр. В центре много пациентов, но маршалом занялись сразу. Поместили в медицинскую капсулу, которая диагностировала сильное физическое и нервное истощение. Доктор задал восстановительную программу на сутки. Оставшись один, Суров просмотрел ещё раз информационное поле. Ничего нового. Дормы работали стабильно, выполняя заложенную программу. Никаких комментариев по поводу новой верховной королевы. В принципе, ничего не менялось. Просто стержень коллективного разума становился моложе и активней. А вот небольшой всплеск. В систему вернулся флагман системной королевы. Зуров предпочёл бы короля, но у Тормов только королева. Этокий матриархат. Сразу ожело связь. В информационном поле Лок Торсон не мог общаться по интересующим его вопросам. Как обстановка в секторе? С возвращением командующий. Обстановка стабильная, без происшествий. Вижу, совершили рейд на планету Олкив. Да, была такая необходимость. Жду вас на флагмане с докладом. Немецкая Суров отправился на доклад. Планетарная королева находилась в информационном поле, выложив все данные за последнее время. Теперь ждала указаний по дальнейшим действиям. Разрешите командующий. Заходи, докладывай. Далее пошёл доклад о рейде и причинах, по которым пришлось его провести. Риск, конечно, огромный, но другого выхода я не видел. Бросить маршалы и экипажа на сединие зверям не мог, поэтому организовал эвакуацию таким способом. Как состояние маршала? В медицинской капсуле сутки восстановительные процедуры. Остальным членам экипажа тоже оказывается медицинская помощь. Я не ошибся, назначив вас исполняющим обязанности командующего. Операцию провели крайне рискованную. Действовали грамотно и смогли невозможное. Провели эвакуацию с планеты в экстремальных условиях. Продолжайте выполнять обязанности командующего флотом. Согласны? «Согласен. Командуйте. Официальное назначение проведем позже, у меня теперь много дел. Как вы знаете, я системная королева и звездный сектор Цуррон под моим контролем. Поздравляю с высоким назначением. Не иронизируйте. У Тормов так принято. Да, я знаю. Ваш флот я оставлю на орбите планеты Алкиф. Готовьтесь к рейду на поверхность, эвакуируйте наших дипломатов и всех желающих. Суров отбыл. Лог погрузился в информационное пространство. Коллективный разум цивилизации его принял и не сомневался. Играла роль поддержка верховной. А вот местный коллективный разум осторожничал. Чувствовал какой-то подвох. Со временем это пройдёт, нужно пережить и успокоить коллективный разум. Придётся действовать осторожно, но твёрдо. Лок решил передислоцировать флоты Тормов в системе Звезды Цурон, оставил флот Сурова на орбите планеты Алкиф, а остальные флоты рассредоточил равномерно по системе. Определил график заходов флотов на заправочные терминалы и ремонтные доки. Пространство у планеты Алкиф очистилось. Можно начинать операцию по эвакуации дипломатов. Суров получил отмашку от Торсана, связался с Анором, без опаски быть обнаруженным. Связь никто не контролировал. И попросил приготовиться к эвакуации. Получив от Анора координаты, отправил шаттл, который приземлился на площадку недалеко от лагеря. Десантники её приготовили на всякий случай и замаскировали. Дипломаты встречали пилотов со слезами на глазах, не веря до конца, что их мучения закончились. Попрощались с больфами, с умами и квартами, те не пожелали возвращаться, мотивируя тем, Что уже организовали небольшие колонии, и среда обитания их вполне устраивает. Орв полетел на орбиту вместе с дипломатами, чтобы скорректировать дальнейшие действия и узнать все новости из первых рук. Командование передал своему заместителю Топу. Кроме всего прочего, шаттл привёз медикаменты и другие припасы. На орбите шаттл вошёл в створ транспортных ворот флагмана. У трапа дипломатов и Орфа встречал сам Лок Торсен, поблагодарил за службу. Если дипломаты плакали от счастья, то Орф спокойно стоял и ждал, пока на него обратят внимание. Лок отправил дипломатов приходить в себя и пригласил Орфа в кают-компанию. После того, как Корф рассказал о состоянии дел на планете, Лок ввёл его в курс дела о том, что планета практически передана в управление Звёздной Империи, и скоро Больфум не нужно будет скрываться. Я вот что хотел узнать. Возможно, жить на планете с штормами до сих пор ни нам не мешали. Правда, видели в нас зверей, на которых охотились. Местные тормы нас вообще не трогали. Понятно. На планете проживает порядка миллиарда особей тормов, средняя планетарная стая под руководством планетарной королевы. Я не знаю, что такое миллиард. Очень много. Больше, чем бульфов на родной планете. Планета Олкив больше нашей. К чему вы клоните? Вы сможете ужиться с планетарными тормами? Пока мы не сталкивались, «Делить нам нечего, они и степные жители, мы лесные, да и пищевые цепочки разные. Думаю, что сможем сосуществовать, но воевать обязательно будем». «А как отреагируют на такой расклад кварты и суммы?» «Думаю, им и вовсе без разницы, разные сферы обитания, мы не сталкиваемся, можем жить на одной местности, не мешая друг другу». «Хорошо». Я вот что предлагаю. Давайте через пару дней слетаем на столичную планету. Там встретитесь с вождём Альдином и императором. Доложите обстановку. Согласен. Есть что доложить. Как быть с командирами отрядов сумов и квартов? Нужно брать, а то обидятся. Хорошо. А теперь отдохните и подготовьте список необходимых грузов для десанта.